Торопились мы не зря. Булочек к нашему приходу почти не осталось. Трой чудом успел ухватить последнюю, чем жутко расстроил стоящую позади старшекурсницу. Мёдом он, что ли, намазан? В пол голоса пробурчала Трина, покосившись на её лиловую шевелюру. Так и липнет к нему. Да ладно тебе, может, он ей нравится. Также негромко произнесла я. Старшекурсница глянула на меня недобро но от предложенной троем булки отказываться не стала. «Давай, наконец, познакомимся. Я трой». Обратился к ней трой. «Илана», — ответила старшекурсница. «А это Трина, моя сестра, и Лула, моя подруга». «Понятно». Радости от знакомства Илана не выразила, взгляд, брошенный на нас с Триной, теплотой не блистал. «Садиться с нами за один столик тоже не стало. Никто от этого не расстроился. Лишь Трой проводил ее взглядом, пока она не уселась рядом со своими подругами. «Ну так что там с оранжереей?» — спросила Трина. «Что?» «А, оранжерея. Ну...» «Она большая». Кося взглядом в сторону заветного столика, произнес Трой. «И при чем здесь подвал?» «Что?» «А, подвал? Ну...» Голова Троя упорно поворачивалась в сторону Иланы. «Я расскажу ей, что ты любитель огненной страсти», — громким шепотом сказала Трина. Трой вздрогнул, сердито прошипел. «Только попробуй». «Шучу», — улыбнулась сестра. «Твоя тайна умрет вместе со мною». «Так что там с подвалом?» Вклинилась я в войну их взглядов, и двойняшки дружно повернулись в мою сторону. «Все-таки два фейских взгляда — это жутковато». «Да, точно». Первым пришел в себя Трой. Подвал. Спасибо, что напомнила. Он предвинул к себе тарелку с тушеными овощами. В общем, это предположение, но я думаю, что оранжерея была напрямую связана с подвалом. Некоторые растения, перед тем, как их высаживали в грунт, должны были какое-то время находиться в темном прохладном помещении. Еще там удобрение удобно хранить и инвентарь всякий. Оранжерея – место публичное, туда гостей водили а тем смотреть на лопаты и тряпки было бы не особо приятно. В общем, я составил план по косвенным деталям и описаниям. И если поискать в том месте, где она находилась, то и вход в подвал мы наверняка найдем. Вот, смотрите. Он достал лист и, положив на стол, разгладил. Вот это здание замка, парадный вход, башни, пристройки. «А это что за колбаса?» Спросила Трина, тыча в бумажку. А эта оранжерея есть. Она начиналась сразу за башней и шла вдоль левого крыла здания. «Здорово!» – обрадовалась подруга. «Тогда после ужина и отправимся. Лула, ты как?» Я кивнула. Поискать действительно стоило. Вот только мысль о левом крыле меня почему-то смущала. «Ерунда, не переживай!» – утешила подруга по-своему истолковав мои сомнения. «Деканы с ректором нас не заметят. Мы будем тихими, как мышки!»